Мне же одной не под силу биться с его ратьями, увы, мне. Если бы еще иным, каким царем единого языка и единой веры нашей была пленена, то шла бы не тужа, но с радостью без печали. Ныне же, увы, мне, мой милый царь, послушай горького плача моего и открой мне темный гроб свой, возьми меня к себе, и будет нам этот гроб тебе и мне, царской наша ложница и светлая палата». Прими же, драги царю мой, юную и красную царицу свою не гнушайся мною, чтоб не насладился никто красотою моею, и чтоб не шла я в землю чужую на поругание и на посмех в страну сыною иною верою, и не зная мы мною языком. Увы мне, господин мой, кто придет там плач мою тишить, и горькие слезы мои утолите, скорбь души моей, возвеселите ли кто поддержит меня? Нет никого, увы мне, кому тому печаль свою возвещу, сыну ли нашему, но он еще млечную пищу требует, или отцу моему, но он отселедалече, казанцам ли пожалуюсь, но они через клятву предали меня, увы мне, милый царю, не отвечаешь мне ничего. Горькой твоей царицы не слышишь и не видишь, что здесь при дверях стоит немилостивый воин и хочет поглотить меня, как зверь дивную серну, хочет похитить меня, увести от тебя. Увы мне, я была царицей, ныне же горькая пленница». Считалась госпожой всего царства Казанского, ныне стала убогой и худой рабою, и вместо радости плача горькие слезы постигли меня, вместо царских утех и почести болезни, скорбные беды пришли, и уже не могу больше плакать. Слезы текут от очей моих, и голос пропал от многого вопля моего. И многое ноя приговаривала Сюмбеке, рыдая на могиле мужа. Присутствующие при этом татары, в том числе и меры мурзы допущенные на проводы царицы, не могли равнодушно слышать эти причитания, откровенно плакали. У самого Серебряного временами навертывались на глазах слезы, хотя он и не понимал слов Сюмбеки. Долго Сюмбеки не отходила от могилы мужа. Наконец князь Серебряный велел передать ей, что пора идти. Но она не слышала и ничего не ответила на это. Пришлось силой поднять ее с могилы и вести под руки. Когда из полутемного склепа сиюмяки вывели наружу, серебряные и все остальные ужаснулись. Все лицо царицы кровоточило от бесчисленных царапин, и не только лицо, но и вся шея, и даже грудь. Красавица сиюмяки была неузнаваема. Князь испугался, что не доглядел за этим вовремя, И тем не исполнил наказы царя Ивана Васильевича о полной неприкосновенности и целости царственной пленницы. Сиюмбике лишилось чувств. Ее подняли, посадили в колесницу, закрыли чадрою изуродованное лицо, и процессия тронулась в путь. Впереди пестуны несли на руках маленького тимыша. За ними следовала колесница Сюмбеке, окруженная провожающими вельможами. Позади шли служанки и мамки, последовавшие за своей госпожой в ее новую жизнь. При выходе из кремлевских ворот Сюмбеке очнулась. Увидя толпу казанцев, она откинула с лица чадру и все ахнули, увидев ее лицо. Через силу, приподнявшись в колеснице, Сюмбике крикнула. «Радуйтесь!» «Глядите на вашу царицу, как меня везут в неволю! Вы хотели это вот и любуйтесь!» И она снова лишилась сознания.